«Вавилон. Уровень нулевой. Таможенный пост 267». Микель вернулся на пост. Те из коллег, кто видел его самодовольный уход, ничего не сказали. Позже выяснилось, что некоторые таможенники тоже уходили без объяснений. У многих были родственники на поражённых уровнях. Никто никому ничего не высказал. Среди таможенников действовала негласная солидарность. День закончился, как в тумане. Успокаивало то, что бланш цела и находится в месте, где её точно никто не будет искать. Она берёг что-то важное, то, что действительно должен был, но, правда, в полный мире удалось осмыслить только сейчас. Теперь всё в ней казалось кричаще очевидным. Белая кожа, не тронутая красителями и токсинами, первый признак человека с высот. Манера принимать хорошее как данность, ведь она родилась в мире, где всё подавалось на золотом блюдечке. Благодарность вообще была ей не очень-то свойственна, скорее выходила как из-под палки. И этот голодный взгляд беспрестанно шарящий по стене в поисках горизонта. Руфус Гор был хорошим политиком и, кажется, даже неплохим человеком. Он выступил со многими гуманистическими инициативами. Например, появление трудовой миграции между уровнями. До Гора она была почти невозможна, ибо где родился, там и пригодился. Увеличение налогов для живущих выше 35-го, что открыло возможности поддерживать дополнительные социальные программы. И последний проект «Утопия» о воссоединении выживших людей, который так и не стал реальностью, открытие шлюзов и принятие людей из секторов Ада. Так он хотел решить проблему преступности, уничтожить подпольную торговлю, а заодно наладить диалог с кланами, чтобы совместно пользоваться имеющимися на их территории ресурсами. Но говорят, что незадолго до кончины Гор превратился в размечтавшееся дитя, и его уже давно подсиживал более прагматичный и агрессивный Канингин. Про детей Руфуса ничего известного не было, только про внучку все откуда-то знали. И ещё, что Бланш Гор пропала без вести почти сразу после его смерти. Узнав её тайну, Микель понимал, почему она хотела скрыться. Если внизу царил разбой, за лишний кусок хлеба, то наверху делили власть. Выборы Канингема были честными. Но если задуматься, то и других сильных кандидатов не было. Всё, что она рассказывала, теперь становилось очевидным. когда он посмотрел политические архивы недавних лет. Более того, Канингему не стал бы гоняться за Бланш просто так. Хотела ли она стать преемницей дедушки? Эта мысль почти сразу показалась абсурдной. Политика тот же театр, и неизвестные актёры редко собирают зал. Кем бы Бланш ни была, но как общественного деятеля её точно никто не знал. Она не была конкуренткой Канингему. Дело должно быть в её странной ДНК. Кому-то это очень нужно. не только ирмталлом. Всей корпорации фау. Следом возник и другой не менее справедливый вопрос. Есть ли ещё люди подобные ей? Может, дело у человечества совсем не так плохо? Всем внешним постам внимание, вдруг завопила Рация. К шлюзам движется неопознанный объект. Отряды с первого по пятый подготовиться к мобилизации. Микель де Жорель только на станции, и приказ не касался его напрямую. Но он мог видеть всё, что происходит на других постах. Внешние камеры показывали пустые туннели общего тракта, но пока не захватывали объект. Только датчики движения фиксировали приближение некоего транспортного средства. Наконец оно вошло в поле обзора. Это был уродливый довоенный ходун одной из корпораций, многоногий робот, обычно использовавшийся для добычи ископаемых. Внешнее табло на лобовой части машины отображало дрожащие белые буквы на общем наречии «как». Помогите. Им же должен кто-то управлять. К шлюзам уже давно никто не подходил снаружи. И сейчас случилось что-ли неисторическое событие. Хадун остановился в полуметре от главных ворот. Угрозу он пока не представлял. Такая допотопная машина не могла прорваться внутрь. Таможенники у шлюзов это понимали и решили выйти на контакт. Сообщите вашу цель. При продолжении движения будет открыт огонь. И скажун надонеслось из динамиков. Ходун молчал и не двигался. Только сигнал о помощи всё ещё бежал по узкому фронтальному дисплею. Пауза затягивалась. Микель напряжённо всслушивался во вторую рацию, по которой обычно раздавали приказы. Сейчас они даже забыли отключить связь, и среди старших калет царило замешательство. Открываем огонь. Объект не показывает готовности к переговорам, но и не агрессивен. Внутри могут быть беженцы, не говорящие на общем наречии. Мы больше не принимаем мигрантов. Драндолет может простоять у ворот вечность, если хватит терпения. Они либо говорят с нами, либо проваливают. Неожиданно из ходуна вылетел полумесяц широкой белой вспышки. На охранном посту у шлюзов начало твориться что-то странное. Микель дал увеличение изображения и похолодел. У стоящих на входной вышке таможенников обтекали протезы. А те, кто лежал ничком, похоже, погибали от внутреннего кровотечения. Не требовалось много времени, чтобы понять. Луч из ходуна прошёл сквозь толстые металлические стены и расплавил синтетику в считанные секунды. «Помогите себе сами», — вдруг высветился полный текст на табло ходуна. После этого он эпично взорвался, обуглив место, на котором стоял. «День, начавшийся плохо, может закончиться только полнейшей катастрофой». Трансляция вторая. Источник зашифрован. Вавилон, привет. Это опять я, Синиша. Э, просто для справки. Только что я скосил одним лучом нескольких ваших людей, имевших глупость подойти близко к шлюзам. Вот это такую весёлую штуку изобрили. Растворяет синтетические волокна. Я назвал этот луч Гнев Божий. Раз небеса забыли вас высечь, то мы это сделаем за них. Матушка-земля всё помнит. Ладно, лирику в сторону. У нас имеется около 300 таких пушек. Да и 100 хватит, чтобы вычистить вашу башню как кошачий туалет. Я понятно выражаюсь, Вавилон. Мы на пути к вам.